Глава 54. Крис. Я не сказала ему. Видела, как он с ней дела обсуждает, важные. Он говорил, что она нужный человек. Я не хотела совать палки в колеса его бизнесу. Решила, что Дина просто от зависти мне гадости наговорила. Или потому, что ее сестра — жена Булата. И все. Через минуту я залилась слезами. «Это я во всем виновата!» «Успокой подругу, пусть ревет потише, голова от вас болит», — приказал саша Расул. «Тебе стоило рассказать Булату, ведь у него тоже были сомнения, вопросы к Дине, относительно бизнеса. Он даже проверял ее делишки и ничего не нашел. Но она ас, в этом не поспоришь. Просто подозрение в ее честности ведения бизнеса плюс личная неприязнь и жажда наживы — Это три основные причины всех предательств. Ну, еще бабы. Но тут как бы баба закрутила, так что... Блядь, как же так? И с сестрой так складно вышло, просто загляденье. А что с ней? Булат ничего не говорил. Тоже тревожить тебя не хотел. Вы друг друга, оказывается, так от некоторых новостей бережете, что вертели молчанием больше, чем делами. саронизировал Расул. Сестра Дины объявилась чтобы подписать бумаги на развод. И неожиданно попала в аварию. Так что в коме оказалась. Угадай, кто был пострадавший Дина, что ли? Бинго! Сестра якобы была не в адеквате и сбила Дину машиной. Но так, что сама Альфия на грани жизни и смерти, а Дина отделалась растяжением и сильными ушибами. Как удачно совпало, правда? Сучка! Это она, Гадина! «Я всем сердцем чувствую, что это была она!» Произнесла я с чувством и снова расплакалась, но беззвучно. «Почему? Почему я не рассказала Булату о Дине? Он бы насторожился. Сейчас он бы не лежал в больнице, будучи без сознания». Мы проехались с Расулом по нескольким адресам. Квартира Дины пустовала, как и ее дом пустовал. Домработница сказала, что хозяйка готовилась отправиться в отпуск, улететь из страны. Проверили. Билетов на имя Дины не было обнаружено. — Не удивлён. Я бы тоже летел под другим именем, если бы решил кинуть кого-то и просто избавиться. Все концы в воду. Новая жизнь, новое имя. Лишь бы денег хватило. — Хм. Новые доки — удовольствие не дешёвое, — размышлял вслух Расул. Не так много тех, кто делает годные ксивы, что могут пройти все, даже самые придирчивые проверки. Обратная сторона медали в том, что своих клиентов они не сдают, иначе бы давно на лоскуты порезали болтунов. Ладно, вам, плаксы, здесь больше не место. Отправляйтесь по домам. Я в больницу, к Булату. Кстати, что с сестрой, медсестрой, известно? Которую я конфетами угостила, боже... «На моей совести могут оказаться целых две жизни», — воскликнула я в шоке. «Жива! Отравление довольно сильное, но жить будет». В офисе Булата нашли бутылку. Яд идентифицировали. Отозвался Расул, не стал тянуть, сказал, как есть. «Значит, я к нему», — встрепенулась я. Новость о том, что Булат находится в реанимации, быстро облетела его родственников. Я сидела в коридоре и ждала новостей, молясь, чтобы они были хорошие, когда приехал старший брат Булата с женой и сыном, то есть Тамиром. Абил Маратович удостоил меня снисходительного взгляда, даже поморщился немного, явно не уважая выбор своего брата. «Я узнаю у врачей, что с Булатом!» — кивнул он, оставив жену и сына возле меня. Жена обила была расположена ко мне благосклонно. Тамир присел осторожно рядом. «Как ты?» «Переживаю», — ответила пересохшим голосом. «Булат крепкий мужик, выкарабкается. Известно, кто это был?» «Его отравила Дина», — сказала я. По камерам видно, как она входила к Булату. Они выпивали. Потом она ушла, и его понесло. Развезло. Он рухнул, рухнул прямо на меня. Так страшно было. Эта гадина еще и меня отравить хотела. От имени Булата послала мне цветы и конфеты. Я разговаривала с Тамиром едва слышно, но его мать, сидевшая на диване напротив, встрепенулась и прислушалась. «Что ты такое говоришь?» «Дина?» «Она?» Ахнула. «Это твои подозрения или...» «Это факты. Неопровержимые факты. Не верите мне, дождитесь появления Расула». «Не могу поверить. Если это правда...» Побледнела она. «Надо предупредить Абила. «А он здесь при чем?» Поинтересовалась я. Мама Тамира хотела от меня отмахнуться, но я крепко схватила ее за руку. «Отвечайте! Дина уже хотела избавиться от троих!» «От троих? А кто?» Расул считает, что Дина подстроила покушение. Ее сестра в коме по вине этой гадины. Она отравила Булата и хотела отправить меня с... Слова оборвались, но рука взметнулась к животу в защитном жесте и мама Тамира увидела. «Ты в положении?» «Да», — рухнула обратно. «Я дам вам контакт Расула, друга Булата. Он сейчас занимается этим. Если вы что-то знаете о делишках Дины, самое время рассказать», — уверенно произнесла я. Мама Тамира посмотрела на сына, тот в шоке смотрел на меня. «Тамик», Твой отец кажется на волоске от того, чтобы покатиться следом за Диной, прошептала она. Вот и доигрался. Ма, ты про что? Абил встречался с ней. Я слышала лишь обрывки их разговора. Кажется, денежное предприятие обсуждали. Подробности мне неизвестны. Трясущимися руками она набрала номер абил что тебе обещала, Дина? Подробности. Плевать на деньги, что ты в них вцепился. Эта тварь твоего брата убить хотела, и может тебя подставить так, будто это ты подсуетился». Абил примчался быстрее урагана и сердито зашипел. «Думай, что говоришь. Где и в чьем присутствии ты, глупая женщина?» Жена Абила встала и сердито шлепнула его по плечу. «Я-то думаю. А ты?» Ты думаешь, что творишь за спиной, брата? Или тебе настолько затмили разум эти девки шлюхи из ее клуба? Да, я все знаю, дорогой. Я видела тебя с одной из них. А ты миловался с ней, резвился в спас шалавой, как молодой козлик, даже не подозревая обо мне. Ты... Помрачне лабил. Рот закрой. Закрой рот. Сам закрой. Вскочил Тамир и бросился на отца с кулаками. «Не ори на нее, не ори! Давай, ударь меня, сам ударь, или ты только чужими руками можешь все делать. Тошнит от тебя!»